ПЕРСПЕКТИВЫ Толик вернулся из очередного похода на разведку. — Да, мы в городе не одиноки. — Ну, это не новость, я часто вижу. Не, — Не-не, я не о том. Я не о пенсионерах, не о брошенных бабушках, ныкающихся по подвалам, и не о администрации. Дело в том, что кроме нас тоже есть, так сказать, укрепленные позиции, частные типа. Например, я пока знаю две... — Первое — это военное кладбище. Ну, знаешь, на котором Уфтаса похоронили. Оно же в центре города. Там ограда такая мощная. — Да, знаю, знаю. И что там? — Полазил там, понаблюдал. Там кто-то сильно укрепляется. Что они сделали? Там ведь церковь стоит посреди кладбища. Рядом еще строение, видимо, дом священника или что-то подобное. Короче, что-то жилое. Они пригнали бурильную машину и сделали себе там скважину. Так что вода у них есть. — Кто такие? — Не знаю. Их там основных, как я прикинул, человек двадцать мужиков. С семьями, видимо, вояки, в камуфляже. Ну, это... Знаю-знаю, не показатель. Но укрепляются они грамотно. Вода у них есть, это раз. Потом они заложили все окна в церкви кирпичом и обломками могильных плит и устроили на колокольне НП. И, видимо, со снайперкой НП в монокуляр смотрел. Явно с СВД-хой там чел сидит. Так вот, они используют внешнюю ограду кладбища как периметр». Помнишь, там и так-то бетон и стальные решетки, хоть и декоративные, но толстые, как арматура двадцатка? Сейчас они разбирают ограды на могилах и истаскивают получившиеся куски решеток к ограде, привязывают толстой проволокой, арматурой, тем же штырями от оградок, тонкие которые выламывают и скручивают решетки между собой. Там сейчас не прошмыгнешь, такого наворотили. Используют пленных, типа да, там на тяжелых работах. Я видел, пашут мужики под конвоем, выламывают памятники... — Вот варвары! — Да брось ты, все грамотно. Во время всех войн так делали. Мне понравилось, они серьезную оборону там могут держать. Из каменных плит от памятников строят огневые точки, прикрывают плитами ходы сообщения вокруг церкви. Из ограждений от могил наделали таких лабиринтов, там так просто напрямую не пройдешь. Будешь вилять, а все простреливается. Там черт ногу сломит. Деревья. Помнишь, там ведь все кладбище в деревьях? И старые деревья, толстые... Там ведь, считай, лес, только без подлеска. Был. Их спиливают, защищают сектора обстрела. Спиливают, оставляя пни по грудь. Опять же, вяжут на них решетки. Там и танк сейчас не пройдет. Кроме того, дровами они себя обеспечат, черт знает насколько. Пока не везде зачистили. Я подобрался, поближе рассмотрел. И знаешь что? Могилы устаса не тронута. Даже мне показалось прибрано. Винок типа рядом лежит. щит так же, как положили меч. И вообще... — Неудивительно. Про эту историю многие теперь знают. Громкая получилась история. — Да уж. Вот. Оставили они себе две асфальтированные дороги к церкви. Наделали на них только из плит зигзагов, подвозят себе продовольствие, складируют. В церкви, видимо, печки, из окон торчат домовые трубы, железные от буржуек. Хорошо укрепляются, надежно. Я позавидовал. — С техникой, с артиллерией их вынесут на раз. — А кому это надо? — «Они там не с армией воевать затачиваются, а выживать, обеспечив себе безопасность. Вообще, как и мы». «Ну а еще кто где?» «В бывшем доме офицеров. Он ведь еще до войны построен, там несколько этажей под землей. Еще с тех времен. Но его сильно сверху разбило. Снесло все почти верхние этажи, когда над домом правительства во время путча шарахнуло. Так что там толком не укрепиться. А вот твой знакомец, Абу Халил, обосновался в театре оперы и балета». «Театрал, блин». «Ага». И там мне понравилось больше, чем на кладбище. Ну, у него и людей побольше. Здание огромное ведь, стоит на возвышении, на горке. Вокруг территория — газоны, бассейны и деревья. Вокруг территории опять же, периметр ограда. Они деревья спиливают, зачищают сектора. Близлежащие дома, как я понял, минируют что-то там. Нездоровая суета. В самом театре первый и второй этаж окна заложили кирпичом наглухо. Третий и мешками с песком и оставили амбразуры. Я не знаю, как и что у них внутри, но по окружности выглядит как крепость. Там ведь такие балкончики еще, на уровне верхних этажей. Так на них торчат крупнокалиберные пулеметы. — Да ты что? — Точно, гадом буду. КПВТ, видимо. Старые, но, сам понимаешь. А главное, здание большое в плане. Но компактное, круглое, подземных помещений там до черта. Для машин, да, для хранения всяких габаритных декораций. Там они очень серьезно устроились, да? — Откуда знаешь, что обухалил? Ты же его не видел. — Все, как ты про них рассказывал, серьезное, ага. У них форма единая, где-то достали. И на камуфле, на груди, и на рукаве эмблема, и дисциплина. — Что за эмблема? — Квадрат черный, в нем белые цифры, у каждого свои. Последователи Малевича, что ли? — А, ясно, это хреново, брат. Я знаю, кто эти такие черноквадратники эти. — А кто такие, сатанисты, что ли, секта? — Нет, не сатанисты, хотя в чем-то и секта. «У них старший из такой... видел его?» «Черт его знает! Не сталкивался!» «Да, видать, ты прав, они это. Надо от них подальше держаться. Отморозки еще те, причем, блин, с идеологией. Опасны они, хотя изначально идеологию затачивали на... на благо, словом. Но я с ними через интернет общался. Сначала повелся, а потом... Нет, чувствую, что-то не то. Попахивает серой, чертями попахивает. Если не ошибаюсь, то это они». Опасны. Знаешь, чем в первую очередь опасны? не пулеметами и не количеством, нет, идеологией. Какая-никакая, но идеология у них есть. Пусть гнилая и ущербная, но есть. Абу Халил, главчерт, постарался. А в мире сейчас, сам видишь, кризис с идеологией, и это, поверь, пострашнее голода. Народ к ним потянется, дисциплина опять же. Этот ублюдок, Абу Халил, придумает еще чего, сплотит. Я его еще тогда до всего этого бардака раскусил. — Ему власть нужна, он от власти тащится. Этот бардак для него шанс. Конечно, и он его не упустит. — Он араб, что ли? — Да нет, татарин. Или башкир, черт его разберет, шифруется. — Да, эти опасны. Есть еще довольно безобидные придурки, буддисты там эти. Ну, помнишь, мимо окон по проспекту ходили в оранжевых балахонах, приплясывали с троем, веселые такие. — Кришнаиты? — Точно, эти. хари Кришна, Харе Авраме... Эти ничего нормальные. Я к ним случайно зашел, так попытались накормить даже, прикинь. Я, правда, отказался. Пророщенные зерна как-то не в кайф лопать. Есть еще эти, прямая им противоположность. Дьяволисты типа. Кто — Кто-кто? — Ну, я же говорю. — Сатанисты? — О, точно. Сам не видел, рассказывают. Мне кажется, это так, ветвь гопнического движения. Всякие готы, да прочее тяготеющее к потустороннему шушера... Вдруг почувствовали возможность реализации своих бредовых идей. Ну и мочат вовсю, людей воруют, в жертву типа приносят, кровь пьют. Резвятся ребята по полной. — Ты видел? — Да ну, я ж говорю, рассказывают. — Тебе наговорят. Помолчали. — Я полагаю, все это должно рвануть весной. — Что рвануть? — Все. Понимаешь, народ в основном из города выгнали. Куда? В деревне, пригороды с огородами и в эти сельхозкоммуны. Городских жителей заставить зарабатывать себе на хлеб ручным трудом, то есть на брюк ввареного, можно только угрозой смерти. На что они там надеются? За осень-зиму подъедят госрезервовские запасы, а дальше посевная, с лопатой и тяпкой. Топлива не будет, техники не будет. Колхоз имени полпота. Удерживать в повиновении огромные массы людей, собранные в одном месте, можно только или силой, или внешней опасностью. И они должны быть постоянно заняты, постоянно, чтобы не думалось. Ну, сейчас их заняли обустройством и выживанием, а дальше... Это еще советский какой-то военный теоретик вывел. Мобилизация — это есть война. Но сейчас, по сути, мобилизация уже проведена, только не мобилизация армии, а мобилизация населения. Под благими лозунгами «сельхоз коммунизма», «уравниловки», защиты и так далее. Это все хорошо, но, по сути, что сделали... Собрали массы народа вместе, как перед войной мобилизуют армию, а дальше что? Эти массы или должны быть на что-то брошены, неважно на что, на внешнего врага, в битву за урожай, или они тут все разнесут, потому что и людей нет уровня Лаврентия Палыча, способных удержать такие массы в подчинении, и, а это главное, люди сейчас уже не те, другие, избаловавшиеся люди, им уже мало просто быть сытыми и в безопасности, Мало даже и горячей воды в кране, и телевизора, им еще и гражданские свободы подавай. Ну, сейчас временно согнули их. Но ведь когда жратва станет заканчиваться, что-то будет. Я не знаю еще что, зачем и кем это затеяно. Я не верю, что все это происки этих недоумков из администрации, этих безымянных отцов, будь они неладны. Тем более есть сведения, что и во всем мире что-то подобное творится. Кто и что нам готовит? У меня есть свои соображения, но они настолько зыбкие, что я даже думать их боюсь. — Да ладно! — Вот тебе и ладно. Все больше я убеждаюсь, что мы правильно поступили, что не ломанулись в лоно природы-то. Ну, посмотрим, посмотрим.